Переговоры у Галица нашли трудно. 39 посольских съездов о границы только в 1684 году. Оппозиция имелась и в боярской думе. В частности против договора с речью Посполитой высказывался Пётр Иванович Прозоровский, сторонник Петра. Скорее всего, нарышкины тоже были на стороне Самойловича. Окончательные переговоры начались 24 марта 1686 года. С русской стороны их возглавляли Голицын и Шереметьев. 6 мая договор был подписан. Левобережье Киев и Запорожье остались за Москвой. Брацлавщина и Киевщина превращались в нейтральную незаселённую зону. Волынь и Галиция отходили Польше. Подолье попадало под власть Турции. Договоры с Портой аннулировались, и Москва вступала в Священную лигу. Российские историки обычно оценивают Вечный мир как большой дипломатический успех Галицина, польские как своё крупное поражение, а современные украинские как национальную трагедию Украины. Следует задаться вопросом: Можно ли было заставить Яна Сабеского, который рыдая подписал договор в Львове, пойти на ещё большие уступки и вырвать хотя бы часть правобережья, на чём настаивал Самойлович? Ведь Сабеский только что потерпел поражение в Молдавии и находился в тяжёлом военном положении. Или, может быть, Галицин руководствовался исключительно стремлением стать западным союзником, войти в Священную лигу и проสлыть освободителем христиан? Шаткое положение фаворита, да и самой правительницы, требовало выдающихся подвигов. Самайлович был в ярости запретил служить в церквях благодарственные молебны по случаю мира при всякой возможности высказывался негативно о договоре и его возможных последствиях в конечном счёте не плю его было велено сделать Самойловичу выговор Гетман испугался и просил прощения, которое формально было прислано, но в действительности Галицин ещё больше затаил злобу на Самойловича за противодействие своим планам. А что же Мазепа? Как относился к перспективе воевать Крым он, отлично знавший и польский, и турецкий свет, лично общавшийся с местной знатью и знавший их традиции? Если брать во внимание дальнейшую политику Мазепы Гетмана, то он не верил полякам, мечтал о возвращении Правобережья и считал, что Крым завоевать нельзя, но воевать с Турцией и выйти к Чёрному морю можно. В этом его мнение совпадало с мнением другого военного эксперта Гордона. Теперь следующим шагом после вечного мира Для Галицина должны были стать военные действия против Порты. Начинается первый Крымский поход. Возглавил его лично князь Василий.